Глава 32 Хактар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 Или лучше сказать, ни на что не опирались? И вокруг было сплошное ничто. Густое, пыльное ничто. Каждая частичка порошка, в которой брони бронескорпионы стерли свой суперкомпьютер, тускло мерцала рассеянным солнечным светом, медленно вращаясь. Каждая частичка компьютера, каждая зернышко пыли содержало в себе слабое, усталое подобие модели целого.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 вновь спросила Триллиан. э э да, — пробормотал Хактар, — я сделал кое-какие объекты. Я могу их передвигать. Я создал звездолёт. Это казалось лучшим средством». Тут что-то заставило Артура схватить с дивана свой портплет и крепко прижать к себе. Мгла древнего распылённого сознания Хактара заклубилась вокруг, точно в нём всколыхнулись тревожные сны.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 Они научились маниакальной ненависти. Пришлось заставить их жить в небе. На поверхности мое влияние было слишком слабым. Конечно, когда их заточили в темпорально-конетельном коконе, и наша связь прервалась, они лишились уверенности в себе и потеряли голову. «Ну что ж, ну что ж», — добавил Хактар, «я только пытался осуществить мою функцию». И медленно-медленно, пылинка за пылинкой, кусочек за кусочком оптические обманки в толще облака стали тускнеть, тихо испаряться. Но внезапно вновь обрели плотность. «Правда, тут дело еще и вместе, конечно», заявил Хактар с неожиданной резкостью. «Не забывайте, что меня стерли в порошок и бросили полуживым коллегой на миллионы лет. Не кривя душой признаюсь, что мне весьма импонирует идея покончить со Вселенной».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 «Думаю, мы должны вернуть его обратно», — сказал он, — «так требует моя совесть». Он уже поспорил со Слартибартфастом по этому поводу, в результате чего старец страшно обиделся. Он вернулся на свой бестроматолёт, вступил в яростные пререкания с официантом и исчез в чаще чисто субъективных представлений о пространстве. Спор случился из-за того, что предложение Артура вернуть пепел на крикетную площадку Лордс в самые миках похищения предполагало путешествие в прошлое примерно на сутки назад, то есть пустое бесцеремонное засорение времени, столь ненавистное активистам движение за реальное время. — Да, — сказал Артур, — но идите в толкуйте это крикетной федерации. И уперся на свое. — Думаю, — начал он повторять свою празу и умолк. Он решил повторить свои слова, так как в первый раз все пропустили их мимо ушей. А умолк он, потому что понял — еще долго никому не будет до него никакого дела. Форт, Зафот и Триллиан пристально вглядывались в экран обзора. Хактар разрушался под давлением вибрационного поля, которое накачивало в его тело золотое сердце. «Что он сказал?» — спросил Форт. «По-моему, я расслышала».